Глава 23. Умер он на 73-м году жизни и на седьмом месяце правления. Сенат при первой возможности постановил воздвигнуть ему статую на растральной колонне в том месте форума, где он был убит. Но Веспасиан отменил постановление, полагая, что Гальба из Испании подсылал к нему в иудею убийц.